Трикс глотнул и осторожно стянул полотнище. К счастью, учитель апф не врал. На доске лежал не труп, а всего лишь набитая соломой пугало, в рваной одежонке, с нахлобученной на мягкую голову широкополой шляпой, несоразмерными руками-ногами и небрежно нарисованным лицом. — Водная, — небрежно сказал Иам, нарезая круги вокруг Трикса и чучела. — Это бывший правитель могущественного королевства, убитый тобой с помощью початка кукурузы и отвара с парыньи. Он был суров, умен,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 Тиана смотрела на него сочувствием, Дерек с любопытством. — Я хочу... Хочу сказать несколько слов о бывшем властителе, — начал Трикс. Иам презрительно фыркнул. — Хочу сказать об этом Страшиле, — выдавил из себя Трикс. — Уже лучше, — пробормотал Иам, И тут же негодующий воскликнул. Как ты можешь называть его Страшилой? — А кто же он еще? — ответил Трикс вопросом. — Посмотрите на него. Весь скособоченный, рибой, руки-ноги разной длины. — Постыдно смеяться над физическими недостатками, — отрезал Иам. — У каждого человека можно найти недостатки. Тебе ли это не знать, и мальчишка? — Дело не в его физическом родстве, поправился Трикс. — Я называю его страшилой, потому что он внушал страх. — Нашим врагам, — рявкнул дикан. Всем, — парировал Трикс. Люди дрожали при мысли о том,